Глава 2. Алекса. «Проснись и взлетай, красотка!» Руфия ворвалась в палату легким ветерком. Закружилась на месте, распространяя вокруг себя запахи цветов и ягод, одарила каждый уголок палаты чарующей улыбкой и подплыла к моей кровати. На мою грудь лег лёг белоснежный букет. Сияние голубых глаз, солнечные зайчики в светлых кудрях создавали нежный образ, которому невозможно было не улыбнуться. С появлением подруги воцарившаяся в мыслях апатия рассеялась. «Забери меня отсюда. Я примерзла к кровати», взмолилась с интересом, присматриваясь к принесенным дарам. «Как же хорошо, что хоть челюсть не сломана, можно есть в свое удовольствие, если другие радости жизни недоступны. Сегодня мне было легче. Боли и усталость притупились, отчаяние отступило, пришло привычное для меня желание двигаться, нестись к цели. Жаль только, пока невозможно банально встать с кровати». «Ну, что, — говорит целитель, — когда мы по магазинам?» Руфь присела на край кровати и поднесла к моим губам ягоду эйлинки. Я послушно приняла подношение и радостно зажмурилась, ощущая растекшуюся по языку сладость с ноткой кислинки. Сказал, что я буду ходить, пожала плечами и поморщилась от прострелившей позвоночник боли. «Значит, ты летать сможешь», — заключила Руфья, прямо посмотрев в мои глаза. Не сомневалась во мне даже на мгновение, когда Яни сразу начал искать скользкие варианты выхода из ситуации. Хотел воспользоваться моей родственной связью с легатом. Во многом потому у меня почти нет друзей. Когда я пришла в академию, Актеон уже входил в пантеон. Передо мной заискивали, пытались набиться в друзья, стремились через меня выйти на постель брата, иные зубоскалили, принижали мои успехи. Да и сам брат стремился во всем меня контролировать, часто появлялся в академии. Потому я никогда не обращалась к нему за помощью, стремилась всего добиться сама и ведь сумела, сформировала с Янисом сильнейшую двойку. Вот только вчера все разрушилось. Беда оголяла истинную природу тех, кто находился рядом. Айлин, Кассия и Руфия верили в меня и собирались поддерживать. Дорос и Актеон готовы были защитить от всего. Теорис собирался сплести со мной крыло. Его участие дезориентировало так же сильно, как трусость Яниса. А это именно она. Он боялся за свое будущее и намеревался устроить его вопреки моим желаниям. Мне не в чем его винить, я сама в ужасе. Но издаться не могу, это не в моей природе. «Эй, Алекса, если тебе нужно что-то почесать, не стесняйся, скажи», заговорщицки предложила Руфь, поднося теперь к моему рту кислую коричневую ягоду Асокия. Я кашлянула и рассмеялась, игнорируя боль в сломанных ребрах. «Мне повезло, у меня лучшая в мире подруга». Руфия никогда не обращала внимания на мое родство с легатом, проявляла к нему уважение, но не заискивала. Ее больше интересовала моя личность, за что я отвечала ей искренней преданностью. Мы поддерживали друг друга и помогали по мере сил на протяжении этих сложных трех лет в Академии, делились самым сокровенным. Моей дорогой подруге повезло больше меня. Ее партнер Иони сносил ее на руках и был верен ей до конца. Они прошли через тяжелый период травмы крыла Русь, но справились. Янис же, судя по всему, не выдержал проверку сложностями. Мне больно, горько и яростно, но я не знаю, на кого больше злиться — на него или на свою слепоту. За красивым фасадом и деликатными ухаживаниями мне не удалось рассмотреть его слабости. И все же в глубине души я жду его возвращения ко мне и принятия моих принципов. Хочу, чтобы, как Ионис, носит свою Руфию на руках, пока она не может летать. Так и я не сделал все, помогая мне вновь обрести крылья. Вот только мое падение продолжается, а он не спешит его остановить. У меня ничего не чешется. Если не шевелюсь, вообще не ощущаю тело. На мне десятки заклинаний обезболивания. Я дернула подбородком, указывая на корзинку с ягодами. «Хватит жрать мои гостинцы! Корми меня!» Руфи рассмеялась, показала мне алый от ягод Эйлинки язык, но принялась активно меня кормить и параллельно рассказывать об итогах демонстрационных полетов. «Я не споявлялся?» — спросила она осторожно через некоторое время. «Появлялся». Сладость ягод сменилась горечью от воспоминаний о недавнем разговоре с любимым. Он уговаривал меня обратиться к Актеону. Хотел, чтобы я попросила за нас обоих. «Вот же... трус!» — прошипела она, и ее волосы взъерошил сердитый ветер. Руфия была светлым фениксом стихии воздуха и сама будто являлась продолжением своего покровителя, легкой на подъем, безлобной. Да и внешне хрупкая, с милыми кудряшками, она будто парила по жизни, совершенно не касаясь ногами бренной земли. Потому злое неистовство — весьма редкое для нее состояние, мне его приходилось наблюдать лишь несколько раз. И сейчас случился один из них. Руфь носилась по помещению, сердито сжимая кулачки и гневно сверкая глазами. Из уст лилась отборная брань, которую не услышать в приличном обществе. В помещении разразился небольшой ураган. Я направляла себе в рот ягодки заклинанием левитации и медленно краснела от особо забористых высказываний, но оставалась вполне невозмутимой, ведь успела выплеснуть часть эмоций слезами еще вчера. «Ты чего ж такая спокойная?» «А, поняла, ты не можешь ему вдарить!» — догадалась подруга. «Ему вдарил Теорис», — выдала я, забрасывая в рот сразу три ягоды. Чего-чего? Вот отсюда мне, пожалуйста, поподробнее! Руфь остыла за мгновение и вновь оказалась возле моей кровати. Ураган сразу прекратился. Теорис вновь напомнила себе и сразу побил твоего предателя-жениха? я Янис меня не предавал, возразила я по инерции, ведь привыкла защищать его от Актиона и Тео. Но теперь и сама не знала, как относиться к его поступку. Не хотела думать о нем как о предателе. Видимо, потому что еще наивно надеялась на то, что он одумается и вернется ко мне. «Теорис приходил вчера», — начала я нарочито медленно. «Хватит тянуть!» — взмолилась подруга, вскинув руки к потолку. «Он плакал у тебя на груди? Просил прощения за то, что не он твой партнер. «Что?» — я резко закрыла рот, чтобы не потерять от шока пережёванные ягоды. Мы с Руфь переглянулись и расхохотались. Ребра вновь ныли, но я игнорировала боль — Хорошо, когда есть такая подруга. Значит, предлагает плести крыло вместе. Разумно, заключила Руф, когда выслушала мой рассказ. Теорис сплел свое в числе первых, а перышки чеканит с закрытыми глазами. Он будет хорошим помощником. Он принадлежит к другой стихии, напомнила я. И что, будешь плести со старшим из братьев? Нет, активно замотала головой я. «Добавить на свое крыло огненных кристаллов. Ты на своё земляных так и сработаетесь. Это же обычная практика для парников». Да, так и есть. Чтобы работать синхронно и легко сочетать атаки одновременно двух стихий, мы создаем систему заклинаний, называемую билдом, с наложением на них усилителей в виде астральных кристаллов стихии партнера. На моем крыле огненных кристаллов поровну с водными. Если заменить их на земляные, то смогу… Что? Работать в паре с теорисом? Он ведь не парник, а одиночка. Зачем ему менять свой привычный билд, с которым работает три года, на новый из-за меня? Видимо, он не обдумал этот момент, когда предложил помощь. Впрочем, он не предлагал, а поставил меня перед фактом предстоящей работы с ним. Сразу видно, что его воспитывал Актеон. Теорист сглупил, когда предложил это. Впереди выпуск. Если он сменит свой билд, рискует показать худшие результаты и лишить себя хорошего распределения. «Думаешь, он рискнёт будущим из-за меня?» «Ну, ты же его сестрёнка!» Тепло улыбнулась Руфия, зажмурившись словно от удовольствия. Уже намечтала себе сказку. Хорошо, что рядом с ней надежный, приземленный и невероятно сильный Ионис. Он убережёт свою нежную девочку не только от опасности, но и от ударов реальности. «Мы не родные. Он мне ничего не должен!» Отрезала я, но на душе стало паршиво. «Сама-то я не считала его посторонним», и любила так же сильно, как Актиона. Мне до сих пор было больно от того, что наше общение прервалось. В глубине души я надеялась на восстановление связи, когда сложный период соперничества в Академии завершится. «Как же не родные! Он твой названный брат. Выросли вместе. Ты говорила, у вас даже горшок был один на двоих». «Временно, когда второй разбили», — проворчала я, ощутив прилив крови к щекам. Рослый и уверенный в себе Теорис давно не походил на того тщедушного мальчишку, что дул на мои разбитые коленки и защищал меня перед старшим братом. Сейчас сложно представить, что он когда-то ходил на горшок. «Вот увидишь. Он перестроит ради тебя, Билд. Он твой брат. Посмотрим». Этот разговор зажёг в груди надежду на восстановление отношений. Но в последнее время мои грезы разбиваются о серой камне реальности, потому не буду загадывать. За день ко мне забежали, чтобы справиться о моем состоянии и пожелать удачи все приятели, а в обед пришли легаты полным составом. Редкое зрелище и ошеломительное для новобранцев академии, ведь обычно члены пантеона разбросаны по стране, находясь в самых горячих точках. Но, по словам Актиона, их созвал в столицу король ради чего-то важного. Само собой, мне закрытую информацию не доверили, потому я могла только надеяться, что в городе все в порядке. Зато появилась возможность повидаться со всеми легатами. Пантеон собрал добрых, смелых и верных фениксов, готовых всегда прийти на выручку. Каждый из легатов предложил мне частично готовое огненное крыло. Я, конечно, задалась вопросом о том, откуда у них такие заготовки, но категорически отказалась, намеревалась исправить свою ошибку самостоятельно. А в обед на пороге моей палаты показался еще один важный гость — ректор Квинт. Он был темным фениксом с редкой внешностью, светловолосым и сероглазым. «Как твои дела, Алекса?» — мягко поинтересовался он, прикрывая за собой дверь палаты. «Добрый день, ректор Квинт. Мне обещают полное восстановление», — отрапортовала я. «А ты что чувствуешь? Сможешь восстановиться?» Он внимательно присмотрелся к моему лицу. «Да, смогу», — постаралась придать голосу твердость. «Пусть травмы и разговор с Янисом подорвали мою уверенность в себе, но нельзя сдаваться. Сомнения меня погубят». «Хорошо». Вчера Теорис подходил ко мне по поводу тебя. Он был весьма настойчив и убедителен, доказывая мне необходимость дать тебе шанс. Пришлось пояснить ему, что это излишне. Ректор покачал головой с улыбкой, видимо, вспоминая разговор с моим названным братом. Что же Теорис наворотил? Ты одна из сильнейших как в магическом искусстве, так и в небе. Успехи твоего брата показывают, какой в тебе скрыт потенциал, а твоя целеустремленность вызывает уважение. Ты можешь не переживать, Алекса. Никто не собирается переводить тебя из столичной академии. Тебе дадут время на восстановление и плетение нового крыла. Как только будешь готова, сможешь вновь продемонстрировать свои умения. Тебя будут судить без оглядки на эту ошибку». «Это не просьба Актиона. Если поблажки связаны...» «Мы с твоим старшим братом еще не общались», — поморщился ректор. «Может, вспоминал, что было на первом курсе?» «Это мое решение». «Единоличная». «Спасибо, ректор Квинт». «Пока не за что. Восстановись, сплети крыло». «Но имея в виду, времени мало. Осталось 4 месяца до итоговых экзаменов и распределения». «Я справлюсь». «На этот раз сомнения не терзали душу». «Мне давали шанс. Нельзя его упустить». Воодушевление после ухода ректора продлилось недолго. Мысли унеслись в долгосрочное планирование. Я пыталась рассчитать, как суметь сплести целое крыло за три месяца, и приходила к единственному выводу — либо плести с кем-то, либо все же брать готовое у кого-то из легатов. Последнее вызывало полнейшее отторжение. Чтобы гордиться собой, я должна была создать крыло самостоятельно, так что оставался только первый вариант. Я бы с удовольствием взялась за плетение с Янисом, но он не предлагал мне поддержку. Зато теорис сразу все решил. Вот только это будет стоить ему уже сформированной системы заклинаний и потери времени тренировок. Так что, скорее всего, он откажется от своей идеи. А если нет, я сама ему не позволю жертвовать своим будущим ради меня. Вот только из головы вылетело, каким же твердолобом умеет быть Тео. «Не спишь?» Он вошел в мою палату вечером сразу после ужина. В руках нес коробку с конфетами, которые так нравились мне в детстве и приводили в восторг до сих пор. Упаковку украшали изображениями огненных цветов, поэтому раньше я уверяла всех, что эти сладости созданы специально для огневиков, и мне должно достаться больше, чем Теорису. Актеон, само собой, делил всё поровну, но мой названный брат всегда отдавал мне часть своих. От воспоминаний засвербело в носу и потяжелело в груди. «Не сплю», — Сипла ответила я, мельком оценив взглядом его скулу. Гематома не наблюдалось. Одно повреждение гораздо проще залечить, чем десяток переломов. Меня обмотали пропитанными заживляющими составами бинтами, окружили целительской сферой, поили настоями и сверху навешивали заклинания регенерации, но кости не могли срастись за сутки. «Ты ужинала?» Он дошел до моей кровати и бесцеремонно присел на ее край, развернувшись ко мне всем корпусом. Я полулежала на подушках, потому он со своими широкими плечами и темными крыльями за спиной будто давил массой и силой ауры, что вызывало внутренний дискомфорт. «Да, меня накормили». «Что тебе, Теорис?» Пришел обсудить дальнейшую работу. Он положил коробку на мою грудь, отбросил крышку и подхватил покрытую алым шоколадом сладость. «Какую... работу?» Я запнулась, ведь он поднес конфету к моему рту. Когда меня так кормила Руфь, это не вызывало смущения или неприятия, а тут к щекам моментально прилила кровь. «Ты что?» Попыталась возмутиться я, но вышло невнятно, потому что теорис ткнул конфету мне прямо в губы. Мне ничего не оставалось, как прихватить зубами сладости и втянуть ее в рот. Взгляд парня загорелся, это смутило еще больше. Я принялась усиленно жевать в стремлении пережить этот выбивающий из равновесия момент. «Вкусно?» Он подбросил вторую конфету и ловко поймал ее ртом. Алая глазурь осталась на губах, и он с аппетитом слизал ее, чем смутил меня еще сильнее. Какой же он бесцеремонный!» «Конечно! Я люблю эти конфеты!» Пробормотала, отводя взгляд. «Я могу пользоваться заклинанием левитации. Не надо меня кормить!» «Мне приятно тебя кормить!» Чуть качнувшись ко мне, прошептал он, словно делился тайной, после чего я наверняка пошла красными пятнами. «Да что это с ним такое?» «Прекрати!» — попросила его я. «Что прекратить?» Почти искренне удивился он. «Это неприемлемо!» «Почему? Я смутил тебя?» «Да, смутил». «Странно. Обычно ты более бойкая, а тут смутилась из-за обычной конфеты». Он потянулся к моему лицу. Его палец скользнул по моим губам, собирая частички шоколада. Я дернулась, глядя в его сияющие стальным блеском глаза, и совершенно окаменела. Чувства обострились, а волоски на теле приподнялись, когда он слизнул сладость с подушечки своего пальца. Кровь зашумела в ушах. Даже голова закружилась от неоднозначности этого жеста. «Тео, ты... ты ненормальный?» просипела я, медленно тлея от смущения и непонимания. «Да, а ты всегда уверяла меня в том, что мы почти родные. Так почему краснеешь?» Вроде непотребство творил он, а смотрел на меня, как на душевно больную. «Теорис, чего ты хочешь?» Не выдержав странности момента, я повысила голос. «Мне нужен твой билд, чтобы распланировать его перестроение под меня. Я со своим уже определился. Сегодня же отправлюсь за новыми кристаллами». «И точно ненормальный. Я справлюсь сама, а тебе не позволю, понятно? Ты не будешь портить свою карьеру из-за меня». «Сколько тебе дал времени, ректор? Четыре месяца? Три? Или вы еще не разговаривали?» «Это неважно, Тео», — вспыхнула я в тревоге, вспомнив об ограниченности в сроках. «Ты не можешь. Могу и сделаю. Смирись, Алекса». «Я тебя в беде не брошу. Мы же одна семья». «Вот только братья не собирают суст уст сестёр шоколад и не слизывают его с пальцев. Не в нашем возрасте. Мы уже не дети». «Ты невозможно упрям». «Как и ты. Сразу видно, что росли вместе», — криво ухмыльнулся он. «Ну, Алекса, хватит противиться. Ты от меня больше не избавишься». И, прежде чем я возразила, вновь поднес к моим губам конфету. Сердце громко бухнуло грудную клетку, В душе зажглось тревожное осознание того, что мой названный брат давно стал другим. Он больше не тот мальчик, с которым мы делили горшок, и я совершенно не знаю нового теориса. «Разрывы и ушибы сошли на нет, как и повреждения внутренних органов», — заключил целитель, оценивая вернувшееся к нему заклинание глубинной диагностики. «А переломы?» — уточнила я дрожащим голосом. «Прошло три дня моего заключения в палате, и мне хотелось выйти от безделья». Я привыкла начинать день с пробежки и завершать его тренировкой, а теперь могла лишь разминать пальцы после переломов. «Кости срастаются дольше, Алекса», — целитель посмотрел сочувствием. «Руки можно освободить от гипса. С бедром сложнее. Придется полежать еще сутки. Но можешь начинать разминать плечи и предплечья. Запястьями пока осторожнее. Лучше поберечь их и пригласить массажиста». «Где же его взять?» — задумалась я. Руфь после перелома выезжала в город на массаж, чтобы быстрее восстановиться, но для меня это пока недоступно. Надо как-то пробить пропуск для массажиста. «Можно обратиться к вашему брату». «Нет, не надо», — воспротивилась я. «Актиону только дай свободу, и меня окружат специалисты дворца, о чем начнет шептаться вся академия». «Как скажешь», — целитель похлопал меня по плечу. «Вечером снова проведем диагностику. Если динамика сохранится, завтра снимем гипс с ноги». «Но уверен, нашим планам ничего не помешает, поэтому я подготовлю костыли». «Костыли?» — голос снова задрожал, горло сжало спазмом. «Мышцы ослабли. Это нормально после такого сложного перелома. Не переживай. Позвоночник не пострадал. Ты быстро восстановишься». «Спасибо», — закивала я и даже постаралась улыбнуться, хотя в очередной раз за последние дни хотелось плакать. Только недавно мы с Янисом парили в небе на нереальных скоростях, А теперь я одна и не в состоянии даже встать с кровати. Мне предстоит сложная работа по восстановлению долгие часы в астрале, чтобы успеть сплести крыло, но что дальше? Как продемонстрировать свои навыки без партнера? Выходит, мне придется и перестраивать технику на одиночный полет. Сердце заныло в тревоге. Хватит ли мне сил, упорства и веры в себя? Не могу поверить, что я не сбросил меня в такой момент. Моей малышке пора мыться! В палату влетела, как всегда, излучающая позитив Руфия. Девушка потрясла тазиком и бутылочкой с шампунем. «Как ты собралась меня мыть?» Поинтересовалась я скептически, спешно стирая со щёк слёзы. «С тобой мак воды!» Из-за белоснежного крыла Руфь выглянула улыбающаяся Айлин. «И огня!» Грозно проревела Кассия, входя в палату с ворохом полотенец и одежды. «Устроим водные процедуры, а тут и воняешь!» «Касс!» Прошипела Айлин, приложив ладошку к лицу. Но я не обиделась, меня пробило на смех. Тем более от меня действительно исходил неприятный запах лекарств, хотелось снова пахнуть любимым цветочным мылом. Девчонки устроили настоящий салон красоты на выезде. Помыли и вычесали мне волосы, уложили их аккуратной короной, после чего обтерли мое тело влажными тряпками. Следом же занялись моим лицом, провели скрабирование, наложили маски, привели брови в порядок. А Руфь, обрадовавшись снятию бинтов с пальцев, сделала мне маникюр. Я ощущала себя приятно чистой и расслабленной. Сложные думая о Янисе и моем будущем отошли на второй план. Как хорошо, когда есть такие подруги. Но друзья не могли оставаться со мной вечно. Руфию ждал на тренировку Ионис. Кассия активно занималась предстоящей свадьбой с Доросом, потому девчонки убежали. Со мной осталась только Айлин. Пытаясь меня отвлечь, она своё удушевление рассказывала мне о стране драконов «Кириусе. Наверное, тебе тоже надо на свидание с Актионом», предположила я, только сейчас заметив, что в глубине глаз девушки поселилась тоска. «Какое свидание?» — глупо рассмеялась она. «Мы лишь э, друзья». «Ну да, друзья», — скептически заломила я бровь. Ожидала, что скромная Айлин покраснеет, но она только тяжко вздохнула. «Кажется, не только у меня проблемы в личной жизни. Что же натворил Актион?» У моего брата имелась феноменальная способность появляться, стоит только о нем вспомнить. После краткого стука дверь приоткрылась, являя его мощную огненную фигуру. Кажется, тосковала не только Айлин. Карий взгляд брата сразу вспыхнул и устремился к поднявшейся с моей кровати девушке. «Не буду мешать». Она даже не стала здороваться, схватила сумку и двинулась на выход. Актеон посторонился, пропуская ее. Лицо брата помрачнело, на щеках заходили желваки. «Вы поссорились?» — предположила я, когда за девушкой закрылась дверь. «Я повел себя грубо по отношению к Элин, только и ответил он, направляясь ко мне. «Тебе здесь комфортно, Алекса? Я могу перевести тебя в наш дом». «Не начинай, пожалуйста», — взмолилась я, откинувшись на подушки. «В доме было бы проще, свободнее. За тобой могла бы ухаживать сиделка и личный целитель». «Акцион, хватит!» если бы ты не воспринимала мою заботу о тебе в штыке нам обоим стало бы легче и глаза полыхнули злым огнем только тебе протянула я прикрывая глаза а приблизился к кровати его большая горячая ладонь легла на мой лоб я не так и не пришел ко мне с извинениями сообщил он вновь вызывая во мне напряжение и не придет подумала я про себя потому что отказывается считать себя виноватым у вас с ним все в порядке Тебе нужен партнер. Я стану одиночкой, хмыкнула мысленно, но не стала озвучивать свои планы. Ты можешь пообещать мне, что не станешь трогать Яниса? Как тамстить ему, портить его жизнь? Я открыла глаза и присмотрелась к потемневшему лицу брата. Огонь в его глазах теперь отдавал синим светом. Вспыльчивый и своенравный актеон тушил свое пламя ледяными кристаллами и считался весьма сдержанным огневиком, но весь его контроль рушился, когда дело касалось меня. «Могу», — через некоторое время ответил он. «Если ты действительно этого хочешь». «Очень хочу». «Наверное, это наивность. Я мечтала, чтобы я не свернулся ко мне. Но если вмешается актеон, все будет кончено». Дальше разговор потек спокойнее. Брат больше не пытался меня уговорить действовать по его сценарию, поинтересовался вердиктом целителя, осведомился о моих нуждах. Лишь раз вновь попытался поднять тему Яниса и того, что произошло в небе, но я отбилась вопросом об Айлин. Брат моментально закрылся. Похоже, они действительно были в ссоре, либо даже расстались. И меня не покидало чувство, что дело во мне. Я сама просила Айлин поговорить с Актеоном, уговорить его не вмешиваться, и мой эгоизм вылился в проблемы в их отношениях. После ухода брата я планировала размять плечи и предплечья по настоянию целителя, Но буквально через пять минут в палату осторожно вошел тот, кого я мысленно звала все эти дни. Янис предстал в обычной серой тунике и черных брюках. Волосы пребывали в приятном беспорядке. Привлекательный, как всегда. На моих губах невольно появилась улыбка. Пусть он расстроил меня, но я была рада его видеть, ведь привыкла проводить в его объятиях тихие вечера и теперь изнывала без его близости. «Ты попросила у него?» «Попросила за нас у брата?» Просипел Янис с надеждой, и все очарование момента развеялось. Нет, и не попрошу, помертвевшим голосом ответила я. Алекса! рыкнул он в момент рассердившись. Вон! просипела я. Что? опешил он. Выйди вон! Живо! прокричала я истерично. Он вздрогнул, отшатнулся от меня. Какая то упрямица! выплюнул он рассерженно, развернулся и стремительно покинул палату. Мелькнуло белоснежное крыло, и дверь с грохотом закрылась. Задыхаясь от злости и разочарования, я повернулась на кровать опуская загипсованную ногу. За спиной материализовалось астральное крыло. Пальцы судорожно стиснули ближайший водяной кристалл, и тот через миг со звоном ударился от дверь, разлетаясь в стороны блестящими брызгами, словно каплями моих слез, опустившимися на пол. «Ненавижу!» Бросая следующий кристалл, я потеряла равновесие и рухнула с кровати на пол. Мое падение продолжалось. «Ненавижу!» Прохрипела, переворачиваясь на живот, кулак силой врезался в пол. Боль в запястье отозвалась слезами в глазах. соленые капли побежали по щекам. «Сволочь!» Я распластала крыло по полу и сорвала с него следующий водный кристалл. Тот вновь полетел к двери. Только когда он разметался брызгами у чьих-то ботинок, я поняла, что уже не одна. Взгляд устремился вверх и замер на ошеломленном лице Теориса. «Ты что творишь?» — стоило оправиться от удивления, как он в момент разозлился. «Уйди!» — я прикрыла лицо руками. «Уйди, Тео!» «С чего бы я ушёл?» Он приблизился, и его ладонь легла на мое плечо. «Уйди!» — попросила я уже жалобно. Ощущала себя до нельзя несчастной и смущенной. «Не хочу, чтобы ты видел меня... такой... жалкой!» «Я какой только тебя не видел...» Фыркнул он, заставляя меня перевернуться на спину, после чего подхватил на руки, да так и опустился на кровать. Я оказалась сидящей на его коленях. Поток слез мгновенно прервался. Настолько меня поразили его действия. «Ты что творишь?» — просипело в его серьезное лицо. «Успокаиваю. Могу и покачать». «Я тебе младенец, что ли?» За непониманием пришла злость. Мой кулак налетел на его плечо, но парень даже не поморщился. «А ну, отпусти меня!» Он послушался, его хватка исчезла, и я чуть вновь не полетела навстречу с полом. Пришлось вцепиться в плечи парня, чтобы избежать падения. «Что ты творишь? Ты вообще нормальный!» «А ты? Лежишь тут на полу и ревешь, еще и кристаллами разбрасываешься. Не нужны, так отдай кому со второго курса. Мои кристаллы. Я их добыла. Что хочу, то и делаю. А знаешь, ты права. В бездну эту воду». Он вновь прижал меня к себе и резко подскочил на ноги. Мне пришлось сильнее вцепиться в его плечи, но Теорис держал крепко. Следом он развернулся и бесцеремонно посадил меня на кровать. «Крыло, Алекса, Давай сюда!» Он произнес это с такой решимостью, что мелькнул страх лишиться еще одной конечности, пусть и астральной. «Живо! Чего смотришь?» — криво усмехнулся он. «Красивый такой!» — и весело поиграл светлыми бровями. «Дурак!» — мотнула я головой, быстро приходя в себя от шока, но просьбу выполнила. Вновь материализовала астральное крыло. «Снимай!» — прозвучал новый приказ, вновь заставляя меня растеряться. «Кристаллы, Олекса!» «И точно ненормальный!» Я обхватила себя крылом и принялась сдирать с него все водные кристаллы. Теорис подхватил их и поднимал в воздух заклинанием левитации. Через пару минут в палате парило два десятка голубоватых кристаллов. «Они тебе больше не нужны. Их заменят мои!» — заявил он, взмахивая рукой. Кристаллы со звоном лопнули, распадаясь в мелкие брызги. Вода окропила мое лицо прохладой, сливаясь с солью слёз. Стук сердца оглушил. Пришло осознание собственных поступков. Кристаллы, что собирались мной последний год, разбиты за мгновение. Я не просто лишена крыла, ног и пары, но и осталась без полноценного билда. Идиотка. Ты? Ты что сделал? И что теперь делать мне? Вода больше меня не балансировала, и я вспыхнула, словно факел. Языки пламени заплясали на плечах. «Облегчил тебя жизнь. По одному разбивай долго. Я ускорил процесс». Эбонитовый взгляд парня будто наполнился жидким металлом. Тот плескался и переливался, выдавая кипение чувств. Только я не знала, что он сейчас ощущает. Не могла понять, потому что сама пылала. Я разбила только несколько. Мой билд сформирован в сторону жидкого пламени. Что теперь? Огонь потух, выдавая нахлынувшую на меня растерянность. Когда перед остальными новобранцами стоял вопрос с определением направления развития, я даже не задумывалась, ведь мне стоило настраиваться на свою пару. А сейчас передо мной масса вариантов, из которых предстояло выбрать. «Теперь будешь работать в направлении твердого пламени», — пожал плечами Теорис, в два шага приблизившись к кровати. Он снова без вопросов и церемоний поднял меня на руки и на этот раз удобно расположил на кровати, подложив мне под спину подушки. «Твёрдый огонь?» «Да, чтобы работать со мной. Или ты забыла, что на ближайшие четыре месяца мы в тесной связке?» «Я уже говорила, что против. Раз Янис выбыл из нашей пары, мне стоит думать в направлении одиночной работы». «И здесь я как одиночник тоже смогу помочь», — закатил он глаза, присаживаясь на край моей кровати. Его руки легли на мои плечи, пальцы скользнули под косточку ключицы, надавливая на мышцы. «Что ты делаешь?» Этот ненормальный снова ввёл меня в ступор. Целитель сказал, нужен массаж, но тебе запретили натружать запястье. И ты решил сделать мне массаж? Лицо Теориса теперь находилось так близко, что можно было разглядеть каждую изумрудную прожилку в его глазах. Как видишь, твёрдые губы растянулись в ухмылке. Помнишь, ты вечно ходила с разбитыми коленями? В детстве, — смутилась я. Сейчас подую, и болеть перестанет. Вот увидишь, — мелькнуло воспоминание и пропало. Стало грустно. Мы с Теорисом были так дружны, не счасть, сколько раз засыпали в одной кровати, пока Актеон нам не запретил. А теперь передо мной почти незнакомец. Смущающий незнакомец, что каменным тараном прорывается в мою жизнь. Или возвращается. Может, и не так плохо позволить хоть одному из братьев мне помочь, раз Янис от меня отказался. За плетением крыла мы вновь сблизимся, снова станем родными и близкими. Наверняка и Теорис этого хочет, потому так настойчив. «Ведь потом жизнь может нас раскидать по разные стороны передовой». «Детство прошло, травмы стали серьезнее, усмехнулся он, болезненно разминая мышцы моих плеч. Я морщилась и вздыхала, но больше не противилась. «Всё лучше королевского целителя, а самой мне не справится. Слишком слабы запястья». «Просто подуть теперь не поможет, да? Хотя...» И он обдул свежим дыханием мое лицо, словно высушивая мои слезы. «Я скучала по тебе» призналась внезапно даже для себя. Мне не хватало, брата. Мы не родные, еще более неожиданно для меня, оборвал он. Это ничего не меняет, возразила, испытав разочарование. Но если для тебя да, то зачем ты мне помогаешь? Металл взгляда Теориса застыл монолитом, губы сжались. Это мой долг, ответил он сухо. От чего-то стало так больно? Если только долг, то уходи. Я рассерженно оттолкнула его руки, но теорис тут же перехватил их за запястье. Так трепетно, что моментально сбил пламя моей злости. «Я не требую с тебя никакой платы за прошлое. Если тебе приятнее считать меня братом, твое право. Я уже говорил, от меня ты не избавишься. Так что хватит ныть и давай работать. У нас всего четыре месяца». Голос теориса напоминал каменный скрежет. «Если бы не бережность его хватки на моих руках, решила бы, что он меня ненавидит». Может, частично так оно и есть. Я же отказалась от него, выбрав союз с Янисом. Видимо, он не простил, но и бросить меня не может. Чувство долго не позволяет, ведь Актеон его вырастил, поставил на ноги, не дал пропасть. «Ты действуешь во вред себе, Тео», — произнесла устала. «И я против, так и знай. Очень прошу тебя еще раз подумать о последствиях». «Хватит сопротивляться мне, Алекса». Он отпустил меня и вновь переместил руки мне на плечи. Его пальцы утонули в ложбинке ключицы и прошлись к плечам, оттягивая ворот надетый на меня туники. По коже побежали мурашки, а к щекам прилила кровь. В радужке глаз Теориса вновь разлился жидкий металл. Я отвернулась, пытаясь справиться с круговоротом поглотивших меня чувств, но так и не смогла разобраться в разрозненных ощущениях. Дело в нем или все же во мне? Ведь если бы актеон так меня коснулся, я бы не смутилась.